Рассудок мой болен, но, сударь мой, такой ответ, какой я могу дать кое вашим услугам, или, вернее, как вы говорите, к услугам моей матери. И так довольна этого к делу. Моя мать, говорите вы, Резенкранс, так вот, она говорит ваши поступки, повергли ее в изумление, недоумение. Гамлет. — О, чудесный сын, который может так удивлять свою мать! — А за этим материнским изумлением ничто не следует по пятам, поведайте. — Резенкранц, она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы пойдете ко сну. — Мы повинуемся, хотя бы она десять раз была моей матерью. — Есть у вас еще какие-нибудь дела ко мне? — Резенкранц, мой принц... «Вы когда-то любили меня?» Дамлет, «Так же, как и теперь! Клянусь этими ворами и грабителями!» «Резенкранц, мой добрый принц, в чем причина вашего расстройства? Вы же сами заграждаете дверь своей свободе, отказывая вашему другу в вашем горе!» Дамлет, «Сударь мой, у меня нет никакой будущности!» «Резенкранц, как это может быть?»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 «Вы хоть можете меня терзать, но играть на мне не можете!» Возвращается Палоний. «Благослови вас Бог, сударь мой!» Палоний. «Принц, королева желала бы поговорить с вами и тотчас же!» Гамлет. «А вы видите вон-то облако почти, что вроде верблюда да?» Палоний.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 Сведут. Я сейчас приду, Алоний, я так и скажу. Сказать сейчас легко. Оставьте меня, друзья. Ходят все, кроме Гамлета. Теперь как раз тот колдовской час ночи, когда гроба зияют и зараза и ад в мир. Сейчас я жаркий крови испить бы мог и совершить такое, что день бы дрогнул. Тише, мать звала, у сердца не утраит природы. Пусть душа Нерону в эту грудь не внизит. Я буду с ней жесток, но я не изверг. Пусть речь грозит кинжалом, не рука. Язык и дух-то будут лицемерны. Хоть на словах я причиню ей боль, дать скрепу ему сердце не дозволь. Уходит. Сцена третья, за в замке. Ходит король Резенкранс и Гильденстерн. Король. Не люб он мне, да и нельзя давать простор безумству. Будьте же готовы, я вас снабжу немедля полномочием, и в Англию отправится он с вами. Наш сан не может потерпеть соседство опасности, которую сейчас нагрозит нам бред его. Гильденстерн. Мы снарядимся священные и правая забота обезопасить эту тьму людей, живущих и питающихся вашим величеством. Безенкранц, жизнь каждого должна всей крепостью и всей броней души хранить себя от бед, а наипаче тот дух, от счастья коего зависит жизнь множество. Кончина государя не одинока, но влечет в пучину все, что вблизи то как бы колесо, поставленное на вершине горной, чьим мощным спицам тысячи предметов прикреплены. Когда оно упадет, малейший из придатков будет схвачен грозой крушения. И с коней времен монаршей скорби вторит общий стон. Король, готовьте я прошу вас, скорый путь. Пора связать страшилище, что бродит так нестреноженно. Резенкранц и Гильденстер. Мы поспешим. Уходят. Уходит Полония.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 Павло не уходит. О, мерзок грех мой! К небу он смердит. На нем старейшие всех проклятий братоубийство. Не могу молиться. Хотя остра и склонность, как и воля, вина сильнее, чем сильное желание, и словно тот, кто призван к двум делам, я медлю и бездействие колеблюсь. Будь! Это вот проклятая рука плотней самой себя от братской крови! Уже ли у небес дождя не хватит омыть ее, как снег? На что и милость, как не на то, чтобы стать лицом к вине И что в молитве, как не власть двойная, истеричь наш путь и снизкивать прощение тому, кто пал? Вот я взгляну, горе вина отпущена. Но что скажу я? Прости мне это гнусное убийство, тому не быть...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 Раскаяние? Оно так много может, но что оно тому, кто не раскаян, но ну, жалкий жребий? Грудь чернее смертью, вязший дух, который, вырываясь, лишь глубже вязнет. Ангелы спасите, гнись жесткое колено, жилы сердца смягчитесь, как у малого младенца. Все может быть еще и хорошо. отходит в сторону и становится на колени. Ходит гамм. Гамм. «Теперь свершить бы всё Он на молитве, и я свершу. И он зайдет на небо, я отмщен. Здесь требуется взвесить. Отец мой гибнет от руки злодея, и этого злодея сам я шлю на небо. О, это труд и служба, на не месть!»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 Немногим хуже, чем грехе проклятом убив царя, венчаться с царским братом. Королева. «Убив царя?» — Гамлет. «Да, мать, я так сказал!» — откидывает ковер обнаруживает полония. «Ты жалкий и суетливый шут, прощай!» Я метил высшего. Прими свой жребий. Вот как опасно быть не в миру шустрым. Рук не ломайте, тише. Я хочу ломать вам сердце. Я его сломаю, когда оно доступно проницанию, когда оно проклятую привычкой не закалилось в броню против чувств. Королева, но что я сделала, что твой язык столь шумен предо мной? Такое дело, которое пятнает лик стыда. Зовет невинность лгуней, на челе святой любви сменяет розу язвой, преображает брачные обеты в посулы игрока. Такое дело, которое из плоти договоров земли душу, веру превращает в смешение слов. Лицо небес горит, и это крепи плотная громада с унылым взором, как перед судом, скорбит о нем. «Королева, какое же это дело?» чьё предварение так гремит и стонет. Гамлет, взгляните, вот портрет, и вот другой. Искусные подобие двух братьев, как несравненно прелесть этих черт, чело Зевеса, кудря Аполлона, взор, как у Марса, властная гроза осанкую, то сам гонец меркурий на небом лобызаемой скале. Поистине такое сочетание, где каждый бог вдавил свою печать, чтоб дать вселенный образ человека то был ваш муж теперь смотрите дальше вот ваш супруг как ржавый колос насмерть сразивший брата есть у вас глаза с такой горы пойти в таком болоте искать свой корм О, есть у вас глаза то не любовь за тем, что в ваши годы разгул в крови утих. Он присмирел и связан разумом. А что за разум? Сравни то с этим. Чувства есть у вас, раз есть движение Только эти чувства разрушены. Безумный различил бы, и как бы чувства не служили бреду, у них бы все же явился некий выбор перед таким несходством. Что за бес запутал вас, играя с вами в жмурки? Глаза без ощупи, слепая ощупь, слуг без очей рук, нюх без всего. Ростово чувства, хилые частиц так не сглупят. О, стыд! Где твой румянец? Ад мятежный, раз ты бесчинствуешь в костях Матроны, пусть пламенная юность чистоту, как воск, растопит.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 «Королева, о, молчи, довольно!» «Ты уши мне кинжалами пронзаешь, ож пощади!» «Гамлет, убийца и холоп, смерть мельче в двадцать раз, одной десятой того, кто был вам мужем!» «Шут на троне, вор, своровавший власть и государство, стянувший драгоценную корону и сунувший ее в карман!» «Королева, довольно!» «Гамлет, король из пестрых тряпок!» Ходит призрак, спаси меня, я синий крыла моего воинства небес. Чего ты хочешь, блаженный образ королевы? Горе он безумен. Гамлет Ильто упрек медлительному сыну. За то, что, упуская страсти и время, он не свершает страшный твой приказ. Скажи! Призрак, не забывай. Приход мой лишь за тем, чтобы заострить твой притупевший умысл.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 былый огонь волнения окропи спокойствием холодным что ты видишь гамлет его его смотрите как он бледен его судьба и вид воззвав каменьем растрогли бы их о не смотри твой скорбный облик отвратит меня от грозных дел то что свершить я должен свой свет утратит слезы вместо крови Королева, с кем ты беседуешь гамлет вы ничего не видите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 Умы иступления. Мой пульс, как ваш, размеренно звучит такой же здравой музыкой. Не бред то, что сказал я, испытайте тут же, я вам все дословно повторю. А бред отпрянул бы. Мать, умоляю, не умощайте душу льстивой мазью, что это бред мой, не ваш позор. А на больное место лишь затянет, меж тем, как порча все внутри, разъест. незримо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 дальше легче обычай может смыть чекан природы и дьявол и смиритель прочи звергнуть чудесной силой так к покойней ночи когда вы жаждеете благословение я к вам за ним приду что до него указывая на полуня то я скорблю но небеса велели им покаравь меня и мной его чтобы я стал бичом их и слугою О нем я позабочусь и отвечу за смерть. Вы так покойней ночи. Из жалости я должен быть жесток. Плох первый шаг, но худший, недалек. Еще два слова. Королева, что должна я делать? Камлет, отнюдь не то, что я сейчас сказал. Пусть вас король к себе в постель заманит, щепнет за щечку, мышкой назовет. А вы за грязный поцелуй, за ласку проклятых платьев, гладящих вам... — Шею! Ему распутайте все это дело, что вовсе не безумен, я просто хитер безумно. Пусть он это знает, ведь как прекрасный и мудрой королеве скрыть от кота, не топыря, от жабы и такую тайну! — Кто бы это мог? — Нет. — Вопреки рассудку и доверию, сберитесь с клеткой на крышу птиц, лететь пустите, и как там мартышка для опыта, залезьте в клетку сами, да и сломайте шею. «Королева, поверь что если речь из дуновения о дуновении жизнь во мне нет жизни что произнес то что ты мне сказал Гамлет, я еду в англию вам говорили Королева, я и забыла это решено глет готовит письмам два моих собрата которым я как двум гадюкам верю везут приказ Они должны расчистить дорогу к западню. Ну что ж, пускай в том и забава, чтобы землекопов взорвать его же миной. Плохо будет, коль я не вроюсь глубже и хоршином, чтобы их пустить к луне. Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся лбом. Вот кто теперь ускорит наши сборы. Я оттащу подальше потрохам Мать, доброй ночи, да! И может, этот теперь спокоен, важен, молчалив. А был болтливый плод, пока был жив. Ну, сударь мой, чтоб развязаться с вами! Покойной ночи, мать!» Уходит в рост гамлет волоча по луне. Акт четвертый. Сцена первая. Зал в замке. Входит король, королева Розенкранца Гильденстерн. Король.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 Его на нас возложат, чья забота была стереть, взять руки, удалить безумного. А мы из-за любви не видели того, что надлежало, и словно обладатель мерзкой язвы, боящейся огласки, дали ей до мозга въесться в жизнь. Где он сейчас? Королева. Он потащил убитого. Над ним, как золото среди плохой руды, его безумие проявилось чистым. Он плачется о том, что совершил. Король. Идем, Гертруда. Едва коснется солнце горных высей, он отплывет. А этот тяжкий случай нам надо на умело и достойно представить и смягчить. — Эй! Гильденстерн! — возвращаются Розенкранс и Гильденстерн. — Друзья мои, сходите за подмогой. В безумии Гамлет умертвил Полония и выволок из комнат королевы. Паладьте с ним, а тело отнесите в часовню. И прошу вас поскорее. — уходят Розенкранс и Гильденстерн.